Плава четвертая. Один. Если бы не помощь древней старушки, сжалившейся над бестолковой туристкой, Вика ни за что не попала бы на выставку. Она заплутала в одинаковых улочках, причем карта уверяла, что за углом вот-вот покажется нужный дом. Но тот как сквозь брусчатку провалился. В конце концов, узрев крохотную старушку с чёрной собачонкой на поводке и признав в ней местную, Вика бросилась к ней. Старушка, лукаво усмехнувшись, взяла её за руку, свернув в какую-то подворотню. Вика могла бы поклясться, что 5 минут назад на этом месте была стена. И через 20 шагов они вынырнули напротив жёлтого здания без окон. Тысяче благодарностей, синьора. Собачка тявкнула, старушка подмигнула, и обе растворились в кривых заколуках. Вика выстояла небольшую очередь в кассу и мысленно сказала спасибо синьору Раньери. Людей в этот утренний час и впрямь было немного. Десять минут спустя она уже входила в небольшой зал со сводчатым потолком. Справа экскурсовод вела за собой стайку туристов монотонно бармача на немецком, Слева семейная пара, недовольная тем, что их заставили сдать рюкзаки в камеру хранения, шёпотом ругалась по-английски. Вика поскорее миновала их и замедлила шаг. В центре зала на высоком постаменте стоял ярко освещённый стеклянный куб. По обеим сторонам от него выселись два охранника. Взгляд одного из них цепко скользнул по Викинуму лицу. Ощущение было неприятное, словно муха проползла по коже и улетела, а лёгкий зуд от её лапок остался. Ему по должности положено успокоил себя Вика. Охранник напомнил ей кого-то, но приглядоваться она постеснялась. К тому же здесь имелось кое-что намного более интересное. Перстень Паскуале Чиконея Придвинувшись к плотному кубу, Вика уставилась на него во все глаза. Фотографии не передавали его размера. Больше всего перстень оказался похож на небольшое зеркало, поднесённое к водам венецианского канала. Зелень халцедона была глубокая и таинственная, а крупные розовые жемчужины, обрамлявшие камень, словно придавали ему свечение. На месте даже Вика тоже не спешила бы расстаться с таким украшением. Семейная пара, скандалившая из-за рюкзаков, оттеснила Вику в сторону. Женщина застыла перед витриной, восхищённо бормоча ругательства себе под нос. Мужчина крутился вокруг и пытался сфотографировать перстень на камеру телефона. No photo, предупредил охранник. Недовольно ворча, турист отступил. Вика не стала толкаться. Отойдя, она остановилась возле пояснительной таблички. Новых сведений из истории перстня почерпнуть не удалось, но зато ей впервые попалась на глаза информация о его стоимости. На английском, итальянском и немецком языках табличка извещала, что примерная оценка экспертов полтора миллиона евро. По полтора миллиона евро. Вика попыталась перевести эту сумму сначала в рубли, а потом в квартиры. Лютое количество нулей ошеломило её. Выходило, что будь Вика обладательницей перстня, она могла бы купить весь московский Кремль и ещё чуть-чуть осталось бы на кусок Тверской. Вика хмыкнула и пересчитала ещё раз. Теперь получилось, что в перстне укладываются 4 их квартиры. «Вот это ближе к реальности, а то Кремль, Кремль размахнулась». Вика взглянула на перстень с некоторым даже пренебрежением. «Четыре средненьких квартирки в довольно паршивом районе, подумаешь». «Восемьдесят лет ипотеки в общей сложности», — бесстрастно сообщил внутренний голос. Вика сглотнула. «А если только с твоей зарплаты, то сто шестьдесят», — добил голос. Веки потемнело. Стыдно? Стыдно думать о таких приземлённых вещах, когда рядом многовековая реликвия. Она снова попыталась подойти к стеклу, но теперь куб прочно был окружён немцами во главе с экскурсоводом. Они ахали, качали головами и цокали языками. Один, пожилой и толстый, крутил головой по сторонам и на что-то указывал своей спутнице. Вика проследила взглядом за его рукой. Камеры! Змеи на их головке торчали из всех углов. Она еще немного побродила по залу, ожидая, пока рассосется толпа. Мысли об ипотеке отчего-то испортили ей настроение. Наконец, возле куба образовался небольшой просвет. Вика торопливо протиснулась и стала глядеть изо всех сил, стараясь напоследок сохранить в памяти перстень дож. Они ей нравились, и перстень, и дож. И ещё, как ни не неловко в этом было признаваться, ей нравился плут, который стащил кольцо, перехитрит самого гранда Субдола. В этом был размах. Жаль, что мы никогда не узнаем, как он это проделал. Сейчас, когда она стояла, плотно стиснутая людьми, перстень от чего-то потерял, часть волшебства. Халцедон больше не завораживал игрой глубины. Жемчужины выглядели, как розовые бусины из детской заколки. Вика вздохнула, отодвинулась от англичанки, толкавшей ее сумку, и выбралась из скопища зевак. Она пересекла зал. Миновала, зачем-то подняв руки и металлическую рамку, дошла до выхода. Ее беспечному туристическому существованию было отведено не больше минуты. Но Вика об этом не знала. Голова была занята мыслями, в которых фигурировали обед на набережной, великолепный Тинторетто в одной церквушке неподалеку, чашечка кофе возле Риальто, а также лавочка с украшениями в переулке за часами. И не забыть забежать в аптеку за пластырем, похоже, она натёрла пятку. Стеклянные двери разъехались перед ней, сверкнув на солнце и на мико слепив, а в следующую секунду сумку дёрнули из Викиных рук. Рывок был сильный, но Вика выросла не в расслабленной Европе, а в России, где навык удержания родной сумки является одним из базовых для каждой женщины, хотя бы раз в неделю покидающей стены дома. Вика пять лет подряд ездила по Сокольнической ветке, дважды в день совершая переход с библиотеки имени Ленина на Боровицкую и обратно. Она не выпустила бы сумку из рук, даже если бы на другом конце болталась собака Баскервилей. А до страшного чудовища грабителю было далеко. Мелкий тщедушный шкет, злобно оскалившись, тянул на себя Викин баул. В трёх шагах от выставочного центра, среди шумной толпы, не боясь ни туристов, ни полицейских. Если Вика и опешила в первую секунду, то во вторую злость вытеснила в ней растерянность, а в третью в дело вступили навыки выживания, приобретённые в российском мегаполисе. Она подалась навстречу грабителю, а когда тот потерял равновесие, от души легнула поганца. Удар пришёлся в голень. Грабитель взвыл, и тогда Вика изо всех сил дёрнула сумку на себя. Парень выпустил несостоявшийся трофей и чуть не повалился на спину. Извернувшись как кошка, он едва коснулся брусчатки ладонью, вскочил и бросился бежать, заметно прихрамывая на правую ногу. Вика проводила его воинственным взглядом. В ней даже зародилась мысль не броситься ли следом. А что «Догнать и сбить сумкой». «Отобрать деньги, часы и проездной на вапаретто», закончил внутренний голос, возвращая трезвый взгляд на вещи. Вика усмехнулась. «Хороша она была бы, рванув за местным воришкой в лабиринт венецианских улиц». Она отошла в сторону, переводя дух. Кажется, никто вокруг даже не обратил внимания на эту молниеносную стычку. Так, теперь проверить всё ли на месте. Вжикнув молнии, Вика склонилась над богатым сумкиным содержимым. Паспорт, расчёска, кошелёк, билет на выставку надо бы выкинуть. Русский-итальянский словарь, телефон, блеск для губ и перстень Доже Паскуале Чикония. Несколько секунд Вика торопело смотрела на него, а затем в глазах у неё внезапно потемнело. Она зажмурилась. Этого не может быть. Но когда она разомкнула веки, перстень никуда не исчез. Он лежал на дне её сумки между блеском и телефоном. Огромный зелёный, тускло сияющий золотым и жемчужный больше не походили на бусины из детской заколки. У Вики перехватило дыхание. Она очень медленно и осторожно просунула ладонь в сумку и пощупала перстень. У неё оставалась слабая надежда, что пальцы пройдут сквозь хризолит, что это всего лишь иллюзия, солнечный удар, наваждение. Перстень был тверд и холоден, как речной камень. Он был настоящий. Все мысли и чувства Вики куда-то испарились, вытесненные столкновением двух взаимоисключающих фактов. Перстень не мог оказаться в ее сумке. Перстень был в ней. Два. И тут завыла сирена. Пронзительный звук воткнулся в беззаботную туристическую разноголосицу точно сверло. «У-у-у-у!» — надрывалась сирена. Кое-кто на площади в ужасе поднял голову к небу, словно ожидая атаки бомбардировщиков. Толпе, еще миг назад неторопливой и расслабленной, будто сделали инъекцию страха. Люди побежали во все стороны сразу, сталкиваясь как молекулы в броуновском движении. Больше всего это походило на ускоренную перемотку. Хлопнула дверь, раздался топот, крики, заплакал ребёнок, и вдруг совсем рядом оглушительно залаяла собака. Оцепеневшую Вику этот лай привёл в себя. Площадь, люди, крики, сирена всё обрушилось на неё с разных сторон. Стопор сменился отчаянным страхом. Её схватят, и она никогда не докажет, что не имеет отношение к краже. 1,5 миллиона евро. Я буду сидеть в тюрьме до конца своих дней. На дальнем конце площади замелькала синяя форма. Карабинеры. Двое. Ещё двое выскочили из дверей рядом с которыми стояла Вика. Их крики вплелись в какофонию улицы. Панический страх аж парил её. Страх заставил сорваться с места, сжимая в руке сумку. Страх гнал её прочь от места преступления, заглушал голос здравого смысла. Беги, беги, прячься от них, затаись. Они тебе не поверят. Ты должна спрятаться, только это тебя спасёт. Веком чела со всех ног, пробегая по мосту над каналом, она на несколько секунд задержалась. Сумка с перстнем жгла ладони. Сбросить её, но владельцу отыщут по содержимому. Паспорт, господи, зачем я потащила с собой паспорт? Замерв на мосту, она в полной мере ощутила себя преступницей. Избавься от перстня, надрывался внутренний голос. Брось его в воду, скорее! Но сзади оглушительно засвистели, и Вика снова бросилась бежать. Не соображая, что делает, она влетела в какой-то магазинчик и чуть не закричала от ужаса. Со всех сторон на нее таращились слепыми прорезями разноцветные лица. Она не сразу поняла, что это венецианские маски. Изумлённый продавец, собственное бледное отражение в зеркале, пышные фиолетовые перья всё это бросилось ей в глаза прежде, чем она успела выскочить обратно. Но в голове застрял единственный образ чёрная жуткая маска средневекового лекаря с длинным клювом. Она металась среди улиц, как крыса в лабиринте. Выкинуть, выкинуть улейку, билось в голове. На кольце останутся её отпечатки. Платок стереть следы. Но стоило Вике остановиться, как из-за угла донёсся громкий топот. Вздрогнув, она метнулась в сторону, ударилась плечом об угол дома и чуть не выронила сумку. Топот приближался. Теперь не оставалось сомнений, что коробениры совсем рядом. Переулок был совершенно безлюден. Вика задравленно огляделась, пытаясь найти хотя бы подобие укрытия. Пусть зазор между домами, пусть мусорный бак, она втиснётся в щель, как ящерица, закопается в объедках, как крыса, всё что угодно, лишь бы спастись. Но дома мрачно смыкали ряды, и даже ставни были наглухо закрыты. Шаги прозвучали близко, словно невидимые карабинеры уже вынырнули из-за угла. Вика дрожа, вжалась в стену. и вдруг напротив себя увидела приоткрытую дверь. Выкрашенная в один цвет со стеной, затененная высоким соседним домом, она до последнего не бросалась в глаза. Врата рая не показались бы такими заманчивыми грешнику, отбывшему в аду пару-тройку веков. В следующий миг Вика уже тянула на себя железное кольцо. Изнутри дохнуло холодом и тишиной, Скользнув в помещение, она с бьющимся сердцем закрыла дверь, молясь, чтобы полицейские ничего не заметили. Скрип, негромкое бряцанье засова, и Беглянка оказалась отсечена от мира. Обернувшись, Вика поняла, что в каком-то смысле так оно и есть, потому что её временный приют был ничем иным, как церковью. На первый взгляд помещение выглядело совершенно безлюдным. Вика с содроганием ждала, не появится ли священник, но безмолвие не нарушало ничего, кроме её собственного учащённого дыхания. Сквозь узкие витражи падал солнечный свет, расплываясь на каменном полу золотыми и розовыми кляксами. Картина на стене изображала Вознесение Марии. Вика перевела дух и беззвучно ступая двинулась к длинным пустым рядам сидений. Она не села, а упала на жёсткую скамейку и сразу же заглянула в сумку. В полумраке перстня не было видно, и надежда всколыхнулась в Вике с отчаянной силой. Неужели это было игровое ображение? Может быть, она простудилась и под воздействием высокой температуры пригрезилась. Бог знает, Пальцы наткнулись на твёрдый холодный предмет. Вика чуть не взвыла от разочарования. Никаких болезней и галлюцинаций. Перстень дожа по-прежнему лежал в сумке, зелёный, как яблоко, сорванное евой. О том, как он попал ко мне, я подумаю потом, а сейчас нужно от него избавиться. Вика осторожно вытащила украшение. Да, Это перстень Дожи, без всяких сомнений. Вон и клеймо на внутренней стороне. Фигурка крылатого льва, и рядом какие-то плохо читаемые значки. Господи, как дрожат руки! Она торопливо принялась обтирать перстень со всех сторон подолом юбки и чуть не выронила его, когда ей почудилось, что дверь скрипнула. Покончив с уничтожением отпечатков, Вика достала из кармана носовой платок, завернула в него перстень и встала, оглядываясь. Узелок так тянул руку, словно там было не кольцо, а по меньшей мере кирпич. С распятий на каменных стенах у коризни насмотрел Христос. Даже у Девы Марии на картине было такое выражение лица, словно Вика стащила у нее фамильную ценность. Женщина медленно двинулась вдоль стены, ища взглядом подходящий тайник. Картина Распятие, ещё одно Распятие. Э, стоп. Она замерла перед огромным, от пола до потолка мраморным барельефом. Это было положение во гроб, копирующее картину Караваджо. Однако неизвестный скульптор добавил кое-что от себя. В правом нижнем углу барельефа возлежал вылепленный в мельчайших деталях венецианский крылатый лев и смотрел на скорбящих с тем интересом, который кошки проявляют ко всякого рода суете. Мощной лапой лев прижимал опрокинутую чашу. Без сомнения, чаша что-то символизировала. Но для Вики было куда важнее, что скульптор верной натуре изваял в ней настоящие углубления. Заметила она это случайно, когда свет из окна на минуту сделал тени чётче. Волнуясь, женщина подошла вплотную и ощупала деталь барельефа. В чашу легко помещался её кулак. Не раздумывая, Вика протолкнула внутрь свой платок с завёрнутым в него перстнем и быстро отошла назад. Если бы кто-нибудь и появился в церкви, То видел бы обычную туристку, любующуюся достопримечательностями. Венецианский лев теперь косился хитро, словно намекая на общую тайну. Походив мимо барельефа влево вправо, Вика убедилась, что нет такой точки, с которой содержимое чаши бросалось бы в глаза. Взгляд её упал на стопку брошюр, забытых на скамейке. Церковь Святого Пантелеймона прочитала Вика заголовок. Сейтой Пантелеимон, пусть помощник священника окажется неродивым, возмолилась она. Не дай ему часто протирать пыль, да хранит большой лев своего маленького крылатого собрата. Из бокового нефа донеслись приглушённые голоса. Не дожидаясь свидетелей, Вика схватила сумку и быстро пошла к выходу. Напоследок она не удержалась и обернулась. Удивительные всё-таки вещи творил свет с пространством барельефа. Теперь ей почудилось, что крылатый лев прижимает чашу не к земле, а к себе, словно заявляя: моё. И при этом на морде его определённо играла насмешливая ухмылка. 3 До дома сеньора Раньери Вика добралась с поразившей её саму лёгкостью, словно её вело какое-то чутье. Не дойдя одного квартала, она заметила в тупике маленький магазин с одеждой. Даже на манекенах, стоявших в призывных позах у входа, вещи выглядели весьма затропезно. Должно быть, поэтому покупателей внутри и не наблюдалось. Сонная толстая продавщица утилась на табуретке, глядя в ворущий телевизор. Поколебавшись, Вика зашла, стараясь не привлекать к себе внимания. Продавщица даже не повернула головы. Вика схватила с вешалки первую попавшуюся кофту и нырнула в примерочную. Собственное отражение заставило её вздрогнуть. Из зеркала на неё смотрела склокоченная женщина с безумным взором. Лохматый подул юбки. Когда она успела порвать ее? Рубашка в пятнах пота, рука в перепачкан. Где? Как? На лбу у женщины не хватало лишь надписи «Я украла перстень Пасквалич и конья». Когда Вика входила в магазин, она хотела лишь здраво оценить свой внешний вид. Но теперь ее планы поменялись. Так ходить по городу нельзя. Удивительно, что её до сих пор не задержали. 10 минут спустя она покинула магазин, оставив сонной продавщице почти всю наличность. На ней болтались льняные брюки и длинная рубашка фасона халамида. Взлохмаченные волосы были спрятаны под кепку, а рыжая юбка и зелёная блузка безжалостно утрамбованы в сумку. Заодно выяснилось, что любимые Викина стеклянные бусы, похожие на ёлочные украшения, пропали без следа. Пытаясь вспомнить, где она могла потерять их, Вика дошла до дома. Встречные не обращали на неё никакого внимания, из чего она сделала вывод, что маскировка оказалась неплохой. Теперь подняться в квартиру, собрать вещи И скорее в аэропорт. Она улетит первым же рейсом. Но на мосту через канал Вика замедлила шаг. Она сама не понимала, что смущает её. Никакими карабинерами и не пахло. Из булочной выходила женщина, прижимая к груди длинный, как весло багет. Прохожие шли по своим делам. Над каналом, перекинутые через верёвку Развивались две простыни в голубой цветочек, и этот уголок Венеции казался тихим и безмятежным. Но Вика от чего-то продолжала стоять на мосту. Тихим и безмятежным. Тихим и безмятежным. Вот оно. Он был слишком тихим и безмятежным. Внизу всегда собираются лодочники, сказал Думенику Раньери. Но сейчас канал был совершенно пуст. Никого, ни развязёлых болтунов, ни курильщиков в соломенной шляпе, ни пришвартованных у причала гондол. Безусловно, этому имелось здравое объяснение. Очевидно, гондольёрам подвернулись клиенты, и итальянцы не захотели упускать свою выгоду. «Кто будет бить баклуши, когда косяком идет щедрый турист?» Но Вика отчего-то попятилась, сошла с моста и завернула за угол ближайшего дома. В тесном переулке остро пахнула кошками и мочой, под ногами зашуршали грязные обертки. Вика задержала дыхание. Она сама не знала, чего ждет. Но то же чутьё, которое вывело её через самые запутанные улочки к нужному дому, сейчас заставляло её оставаться на месте. Вика дождалась компании туристов, медленно бредущих по брусчатке и фотографирующих всё подряд. И когда они миновали её, высунулась наружу, прикрытая их спинами, и успела заметить в своём окне тень за шторами. В квартире её ждали. Возможно, это был сам хозяин, решивший полить цветы в её отсутствие или починить сломавшийся холодильник. Но Вика не собиралась этого выяснять. Она выскользнула из звониучего переулка и быстро пошла прочь, вжимая голову в плечи. Даже когда она свернула, ей долго ещё казалось, будто чей-то взгляд буравит спину. Вика удалялась всё дальше и дальше, изредка оглядываясь, пока не убедилась, что за ней нет ни слежки, ни погони. Тогда она забрела в какую-то дешёвую траторию, спряталась в дальний угол и в ответ на вопросительный взгляд официанта ткнула в первый попавшийся пункт меню. Судя по тому, что принёс официант, она заказала сушёные кроличии уши. Есть это было невозможно, но у Вики и не было аппетита. Машинально прихлёбывая кофе, она пыталась обдумать положение, в котором оказалось. Перстень как-то оказался в её сумке. Теперь он спрятан в тайнике. В квартире её ждут. У Вики не было никаких идей о том, кто это может быть, но в одном она была уверена наверняка, Встречаться с этими людьми у неё нет ни малейшего желания. Мысли ворочались в голове тяжело, как ложка в загустевшей каше. Вика взглянула на часы и изумилась, увидев, что они показывают половину первого. Ей казалось, она вошла в здание выставочного центра много часов назад. Чёрт бы побрал этот камень. и в выставку, и по сквали чеконе, и того, кто стащил у него проклятый халцедон. И, конечно, того, кто втянул её в происходящее. Кто он и как ему это удалось? Вик пыталась заставить себя рассуждать логически, но с ней творилось что-то странное. То ли от пережитого испуга, то ли по какой другой причине, но она совершенно лишилась способности размышлять. Перед глазами мелькали сцены: она опускает в чашу перстень, мечется по лавке с масками, таится в зажаженном кошками переулке. На неё снизошло тяжёлое отупение. Самое же плохое заключалось в том, что в ней снова прорезался внутренний голос. Это был не тот скептикий ворчун, который помог ей прийти в себя после прилёта. Ему Вика была бы только рада, но с ней начала разговаривать та, кого она в себе терпеть не могла. Маленькая женщина, слишком готовым в любую секунду скривиться в плачущей гримасе. Плакса была беспомощна и рабка. Она умела справляться лишь с повседневными заботами, а самое главное, Она была убеждена, что больше ничего ей не должна уметь. Для всего остального есть муж. Это назойливое существо когда-то проросло в ней как сорняк и теперь цепко держалось за душу. Слабо и глупо ей оказалось быть удобно. Самое страшное заключалось в том, что она всё упорнее вытесняла саму Вику. Точнее, ту женщину, которую Вика себя хотела видеть. На некоторое время по этому сырняку прокатился красный велосипед с обложки голубого блокнота, и плакса затихла, но теперь снова подняла голову. Ты ничего не сможешь сделать одна, шипнула это плаксивая. Вика ощутила тяжесть и жар в голове, точно туда залили ведро кипятка. Захотелось разреветься. Пусть придет кто-нибудь большой и умный. Пусть вернет все, как было. «Позвони мужу. Он тебе поможет. Ты сама всего лишь запутавшаяся дурочка». Именно ей у себя Вика и ощущала. Запутавшейся дурочкой. «Тебя посадят в тюрьму!» Существо ныло и конючило. Оно требовало, чтобы Вика немедленно достала телефон, И набрала номер Олега. Ведь это она виновата в случившемся. Если бы не её идиотское желание непременно ехать в Венецию, всё было бы в порядке. Неимоверным усилием воли поборов желание действительно позвонить Олегу и зарыдать в трубку, Вика стиснула зубы и велела плакси заткнуться. Муж ей не в силах ничем помочь. Даже если он каким-то чудом оформит визу за 2 часа и примчится как Бэтмен, что он может такого, чего не в состоянии сделать она сама? Эта мысль её неожиданно встряхнула. Я, взрослая женщина, сижу и ною, чтобы пришёл кто-то вроде папочки и всё исправил? Ну чёрт возьми, я ни в чём не виновата. Это какое-то нелепое стечение обстоятельств. в стечении обстоятельств постойте но это же чушь вику уставилась перед собой невидимым взглядом почему бы ей не подумать наконец с чего всё началось кольцо попало в её сумку да но что этому предшествовало перед глазами словно кадры замелькали касса англичане экскурсовод стеклянный куб Лаксивый внутренний голос снова попытался бормотать насчёт звонка Олегу, но на этот раз ему не хватало убедительности. Вика напряжённо встраивала один факт за другим в картину случившегося. Она и сама не заметила, как отупение слетело с неё, стоило начать анализировать произошедшее и составлять мысленный портрет каждого из тех, кто вместе с ней пришёл поглазеть, но утраченное и вновь найденное сокровище дожа Кажется, ее то и дело толкали. Да, определенно. И все время это был один человек, англичанка. Хотя, вспоминая ту женщину, Вика никогда не сказала бы, что она из Англии. Высокая, с темной копной кудрявых волос и ярко-алыми губами. И муж ее выглядел на удивление загорелым. «Они говорили по-английски, но это ничего не значит». Было что-то важное, ускользавшее от неё. Какое-то ощущение неправильности, всплывавшее, когда она восстанавливала в памяти то, что случилось в выставочном зале. А что там собственно случилось? Вспоминай, вспоминай, подгоняла она себя каждую секунду. Я вошла, приблизилась к стеклянному кубу, Охранники уставились на меня, но потом переключились на фотографирующего англичанина. Или это было после? Ах, да, я отодвинулась от них, чтобы почитать про перстень. А камеры, если они работают, там должно быть видно, что я не крала перстень. Внезапно Вика сообразила, что за неправильность царапала её. Когда она второй раз подошла к стеклянному кубу, Перстень выглядел как фальшивка. Вот оно. Вик махнула рукой и чуть не опрокинула чашку с кофе. Услужливый мальчик-официант кинулся было к ней, но вовремя понял, что клиентке его помощь не нужна. Она сидела с широко распахнутыми глазами и беззвучно шевелила губами. Наблюдать за ней было забавно, но мальчик деликатно отвернулся. Захочет их поганого кофе? позовёт. Фальшивка билась у Вики в голове. Персинь успели подменить, пока я отходила в сторону. Бог знает, как вору ухитрились это проделать. Но теперь она отчётливо вспомнила и дешёвый вид халцедона, и тусклый блеск жемчужин. Недаром ей на ум пришло сравнение с детской заколкой. Голову damn отсечение. Это был обычный пластик. выходит, в то время как посетители любовались на откровенную подделку, кто-то незаметно подсунул настоящую драгоценность в Викину сумку. Шкет, пытавшийся вырвать её на улице из той же шайки. Если бы не Викина цепкость, если бы не моя цепкость, всё было бы в порядке, мрачно подумала Вика. Я осталась бы без сумки, но и без украденного перстня. А теперь получается, я сбила во рам все планы. Ей впервые пришло в голову, что возможно, в квартире её дожидались вовсе не стражи порядка. От этой мысли Вика похолодела. И что теперь делать? В полицию идти, разумеется, проворчал внутренний голос. Ты чертовски сглупила, когда побежала от карабинеров. Нужно исправлять эту глупость. "В полицию!" взвизгнула Плакса. "Идиотка, они арестуют тебя, они объявят, что ты воровка". Вика поднялась. О чём она только думала всё это время? Ей стало стыдно. Бегала, пряталась, ну чисто заяц. Оставив на столе в кафе последние деньги, она вышла на улицу. Утром, во время прогулки по Сан-Марко, Она заметила полицейский участок, скрытый от глаз в узкой сводчатой подворотне. Туда-то ей и предстояло попасть. У нее промелькнула мысль, что можно для начала позвонить. Представиться, назвать адрес кофейни и смиренно ждать, пока за ней придут. Перспектива сидеть с чашкой остывшего кофе, когда в кафе вломятся дюжи и молодцы карабинеры, развеселила ее. Вика не думала, что в нынешнем положении её может что-то рассмешить. Но представив лицо мальчика-официанта, она фыркнула. Однако, при мысли о том, что придётся разговаривать на итальянском по телефону, тем более с полицией, её охватило смущение. Её станут многократно переспрашивать, направлять от оператора к оператору, и эту бесконечную беседу услышит все вокруг. Вика покраснела. Ни за что. Лучше объяснить ситуацию лично. Преодолея на свой страх, всё пошло бы иначе. Но с того момента, как Вика Маткевич вышла на улицу, ведущую к площади Сан-Марко, её дальнейшая участь была решена.